Глава 34 Отряд Элла двигался в мельтешащей стежной мгле три дня, пока вдруг буран не прекратился. Словно его и не было. Оглядываясь по сторонам, люди не могли увидеть ни сугробов, ни метели. Вокруг царила промозглая поздняя осень. С деревьев облетали последние листья, шуршащий ковер гнил между корнями вековечных деревьев, только сосны и ели стояли в своей нетронутой временем мрачной красе. Похоже, что мы снова в Кармардуне и можем продолжать путь, объявил Эл, разворачивая карту. Если не ошибаюсь, мы находимся здесь. Он ткнул пальцем в пергамент и на секунду задумался. До Лохеймских гор пять-шесть дней пути, не меньше, проговорил он наконец. Здесь обозначен перевал Эринготор. Судя по рисунку, он ведет прямо к замку Эрдегуса. Думаю, это единственный путь. Во всяком случае, на то, чтобы искать другой, у нас нет времени. Насколько я понимаю, яйцо будет высижено довольно скоро. С последними словами он обратился к Раду. Жрец кивнул. Он стоял, поглаживая бороду, и о чем-то размышлял. Когда процессия тронулась, он поглядел по сторонам и сказал. — Не хочу расстраивать вас, друзья, но боюсь, что мы не успеем. Вампиры не позволят нам завладеть яйцом. Даже армия не смогла бы вырвать его у них. Она слишком мало. — И все же мы попробуем, — сказал Эл. — В конце концов, если Василиск родится в Синешанну, а значит и всех вас ждет печальная участь. Слегка пришпорив каблуками гора, он поехал вперед, остальные двинулись за ним. Через некоторое время устроили привал, ирт развел костер, а огор с Элом сходили на охоту и принесли двух кроликов и пару глухарей. Этого было мало, но астронордский лес вообще не изобиловал живностью, так что пришлось удовольствоваться этим. Добычу поджарили на костре и съели. Ничего не оставляя, но потом людям были нужны силы, а до цели их путешествия оставалось совсем немного. «Я часто смотрю на звезды», — сказал Ирт, приподнимая капюшон. Шел мелкий дождь, и все сидели, закутавшись в плащи. «И думаю о том, откуда они берутся. Почему появляются каждую ночь? Мне бы хотелось приблизиться к ним и узнать, есть ли рядом с ними что-нибудь, кроме темноты». «Свет, который ты видишь», — проговорил Эл, подбрасывая в костер сухие ветки. Летит от звезд столь долго, что ты не сможешь представить себе, даже если очень захочешь. Ни в одном человеческом языке из тех, что я знаю, нет названия для подобного числа. — Что значит «летит»? — не понял Ирт. — Как стрела, — ответил Эл, — быстрее, которой нет в мире. — Я думал, что свет просто появляется и исчезает. — Нет, он подобен потоку, что несется сквозь тьму, озаряя все на своем пути. — Вот как? — протянул Ирт, задумавшись. — А откуда? Знаешь, это ты? — поинтересовалась Лиина, обращаясь к Кэллу. Мне многое известно, — ответил тот уклончиво. — Я давно живу. — Вампир назвал тебя легионером. Ему известно о тебе больше, чем нам. Как ты стал легендой? — Как я уже сказал, я давно живу, охочусь на нечисть. — Я слышал о некроманте, убивающем чудовищ, — проговорил Рат. — Это ты? — Вероятно. Ходят слухи, что ты и сам мертв. Эл пожал плечами. — Не бывает дыма без огня, — сказал он. — Но как такое возможно? Вот ты сидишь с нами, ходишь и говоришь. «Магия», — кратко ответил Эл. Ему не хотелось вдаваться в подробности. Все немного помолчали, потом Тагор сказал. «Вампиры боятся света. Мы можем попытаться напасть на них, когда взойдет солнце». «У них есть рабы», — заметил рад «Люди, которые могут охранять замок Ирдыгуса днем». «Они не устоят против нас», — заявил Тагор. «Кто знает, сколько их», — покачал головой жрец. «Не стоит лезть на рожон». — Мы и не будем, — вставил Эл. — Когда прибудем на место, осмотримся и решим, что делать. Все согласились с этим, тем более, что ничего другого придумать не могли. Закончив ужин, друзья легли спать, только Эл остался на часах. Он сел подле потухающего костра. Порывы ветра приносили мелкий дождик, который покрывал лицо сетью брызг. Демоноборец сильнее надвинул капюшон и нагнул голову. Он вспомнил давний разговор с одним зитским философом, прежде знатным воином. — Что нужно истинному воину? — вопрошал тот, уже глубокий старик, кротавший дни в горном монастыре, и сам себе отвечал. — Большинство скажет — золото, женщины, выпивка, доброе оружие и резвый конь. Кто-то добавит слава, «А что скажешь ты?» Его светло-серые глаза, окруженные сеточкой морщин, устремлялись на легионера. «Прирожденному воину нужно только одно. Враг?» Старик удовлетворенно кивал головой. «А если врага нет?» Спрашивал он, щурясь в улыбке, словно уже знал, какой последует ответ. «Его нужно создать», — говорил Эл отворачиваясь и глядя на горизонт, где всходит огромное алое солнце. Эл взглянул в темноту. Там впереди ждала опасность, смерть сотни сотне обличий. Это наполняло его предвкушением и тихим восторгом. Он нашел для себя достойное занятие, требующее напряжения всех сил, полной отдачи и борьбы.